Глава двадцать вторая. Марк нехотя расцепил объятие и отошёл от меня, быстро собрал свою одежду. Также быстро оделся, выпрямился, поправил волосы и улыбнулся мне. Теперь, когда он был готов, я спрыгнула со стола, на котором всё ещё сидела, и направилась к выходу, по дороге снова схватив напарника за горячую ладонь. Выйдя из кабинета, я неожиданно столкнулась с Эриком. Он стоял напротив двери, скрестив руки на груди и хмурился. Увидев меня, замершую на пороге, Эрик склонил голову на бок, едва заметно кивнул, непонятно мне или своим мыслям, и, развернувшись, растворился в портале. «Что ему надо?» — прорычали мне в ухо. «Ой!» — я от неожиданности подпрыгнула на месте и повернула голову к Марку. «Не знаю. Идём?» «Да...» — тихо прошептал напарник и аккуратно подтолкнул меня в спину, направляя в сторону столовой. Там я старалась не обращать внимания на довольного как кота Сиора, постоянно борясь с желанием надеть ему на голову тарелку. Его бесконечные улыбочки заставляли меня заливаться краской и смущаться, хотя ничего такого и не случилось. Остаток дня прошёл в привычном ритме — занятия и тренировки. Затем, как обычно, отправилась в общий зал, где меня уже ждал маг. Мы разрабатывали очередной сценарий, но мне ничего не нравилось. Нет, красавчик был доволен абсолютно всем, что я ему показывала. Но вот я никак не могла найти то, чтобы меня зацепило, затронуло бы какие-то струны внутри. Словно в поисках недостижимого идеала я прокручивала миражи один за другим. Нет, всё не то. «Чем твоя голова забита?» Мак опустился на корточки рядом со мной. Я откинулась на спину и, закинув руки за голову, промолчала. мелкая давай давай-ка поговорим». Лишь промычала ему в ответ. «Со мной можно обсудить все свои проблемы. Я тебе всё расскажу. И если надо, даже покажу». Лукаво улыбаясь и состроив серьёзное профессорское выражение на лице, произнёс он. «Ты о чём?» Парень, честно говоря, сбил меня с толку своими словами. «О том самом, мило Сиор хохотнул и лёг рядом на бок подперев рукой щёку. «Давай-ка, расскажи мне, что тебя беспокоит» э э я сейчас даже боюсь предположить, что ты хочешь мне показать!» Аккуратно начала я. «Мелкая, а давай на чистоту Ты, Марка, дальше поцелуев, когда собираешься пустить к себе, а? Вот так вот, просто». «Не лезь в это, а?» — вторила я тону мага. мило а давай я тебе расскажу, что и как делать надо, если ты сама стесняешься спросить. А ты мне потом спасибо скажешь. Можешь даже чмокнуть в щеку». «Ну, правда». Хватит, парня, динамить. Или... О, лучше Адалину попрошу. Она уж точно тебе все расскажет в подробностях и нюансах, торопливо зашептал наглый котяра. Заткнись, дурак, не рискуй. Я была сильно смущена и недовольна. Блин, откуда он вообще узнал, что мне в этом вопросе нужна помощь? Сеор, расслабься, а? Все же старый Кер, говоришь, ничего тебя не смущает? Смущает только одно. Как ты стала, Кер? если до сих пор никого к себе не подпустила. Он внимательно изучал меня, а потом победно улыбнулся. «Оп! А вот теперь меня ничего не смущает. Вспомним силу и возможности твоей крови. Ты можешь стать даже женой короля», практически не пошевелив и пальцем. Я этого даже слышать не хотела и решила его наказать за излишний напор». Продолжая лежать на песке, не пошевелив и пальцем, наблюдала, как песок вокруг нас вздыбился. Песчаные холмы начали расти, являя на свет десяток огромных мужских фигур с высоко заплетенными прическами и в одних набедренных повязках. Мужские лица были разрисованы татуировками, так же, как и все остальное тело. Мощные торсы оплетали широкие травяные пояса. В руках они держали тяжелые каменные биты. Маг вскочил на ноги и автоматически сплел защиту, а я только хмыкнула. Отряд Маори ждал моих указаний. При этом они, как и положено воинам этого племени, скалили зубы, издавая громкие угрожающие крики и строя ужасающие рожи. Наконец дернулись вперед, и над ареной раздался жуткий рык. Мужчины начали наступать на мага, повинуясь моему желанию. Под удивленным взглядом Сиора майори начали свой ритуальный танец. По мере происходящего лицо мага вытягивалось, а руки с плетением опускались. Наконец, под последний победный крик, мужчины рванули к красавчику, замахиваясь на него своими каменными дубинками и, не добегая пары шагов, рассыпались в призрачную песчаную пыль, окутывая наглеца. «Что это было?» Ошарашенно произнес он, поворачиваясь ко мне. «Победный танец воинов майоре!» «Что такое майоре?» Сиор посмотрел меня, ожидая объяснений. «Черт, я совсем забыла, кому и что могу говорить». «Это из серии твоих шахмат?» Парень снова подошел ко мне и присел рядом. «Не буду спрашивать. Вряд ли мне понравится ответ. Тем более ты не хочешь говорить. Но они просто потрясающие. Это надо обязательно использовать». «Давай вставим их в тот кусок вместо птичек». «Толпу разъярённых мужиков в сцену с лесом и калибри? Ты серьёзно?» «Ага». Он протянул мне руку, помогая подняться на ноги. «Давай попробуем. Это разбавит приторную часть. Только надо музыку подобрать подходящую». Оставшиеся пара дней пролетели на одном дыхании. Утром я вставала и мчалась в душ. Оттуда Кэллу на первый этаж. Завтрак и переход в академию. Я несколько раз просила Эллора отправлять меня раньше, но он настоял, что завтракать мы должны вместе. Потом занятия, обед, снова занятия, ужин, тренировки с Сиором и разговоры за жизнь. А потом меня забирали домой, и там вечера в комнате с камином. После этого снова душ и в кровать, из которой я сразу сбегала в объятия к Марку. С ним мы редко разговаривали, так как успевали наговориться за день. С напарником вообще было невероятно комфортно молчать. Он всегда ждал меня. Долго целовал, не позволяя себе ничего лишнего. Потом укладывал на кровать и уходил в душ. Возвращался буквально через минуту и устраивался на подушках. Одной рукой держал книгу, другой обнимал меня. А я укладывалась рядом с ним и просто засыпала. Не знаю, как он это делал, но просыпалась я всегда на своей кровати в доме Тора Хайера. Все было слишком хорошо. «Послушай, я думаю, что этих дикарей надо оставить. Они же шикарны!» — в очередной раз уговаривал меня Мак. «Сиор, ты издеваешься? Ну, не вписываются они никак в сюжет. У меня тут пестики-тычинки, бабочки-цветочки и они!» Я устала, плюхнулась попой на песок. Приятель настаивал на своем, хотя у нас не выходило ничего, на мой взгляд, путного. Нет, технический мираж получился почти безупречным но это был просто набор образов, а мне хотелось представления, истории, сюжета, в конце концов. Так, давай-ка сделаем последнюю попытку. Я встала, закрыла глаза, расслабилась и взмахнула руками. На зал опустилась темнота, а высоко в небе показалась огромная птица с золотым оперением. Сеор громко ахнул. Когда мы выходили из зала, маг был очень задумчивый. «Мелкая, что это за птица?» «Феникс!» Я уже перестала разделять наши миры. Мак особо не расспрашивал, а мне не хотелось больше врать. Я просто не могла. Красавчик был умным парнем. Он давно понял, что я откуда-то оттуда, и называли мы это самое «где-то» просто «севером». севера?» — заинтересованно спросил он. «Да», — тихо протянула я. «Она умирает и восстает из пепла?» «Она мифическое существо, но считается, что так. Да, она погибает и снова восстаёт из пепла раз за разом». Я остановилась, повернулась лицом к магу и попыталась объяснить, помогая себе руками. «Это ты?» Простой вопрос в лоб заставил меня замолчать. «Что я?» Я остановилась и посмотрела на Сиора с удивлением. «В смысле?» «Ты словно феникс. Сгораешь, но всё равно восстаёшь из пепла». Непонятно, чего было больше в его словах — вопроса или утверждения. «Я... я не знаю, возможно... Да, возможно, ты прав!» Я благодарно улыбнулась приятелю. На этом мы разошлись. Я отправилась к кабинету ректора, а куда отправился сиор не знаю. Впереди меня ждал тяжёлый разговор насчёт субботы. Мне надо было освободить вечер и при этом не сказать ему всю правду. Пока я не была к этому готова. Ведь, зная его деспотичный характер... Я, честно говоря, устала от лжи. Но рассказать о контракте с королём тёмных ему просто не могла, и это меня сильно удручало. Эл перенёс нас домой, и мы, как обычно, устроились в зале на первом этаже. Я читала книгу сказок, кузен изучал какие-то бумаги, время от времени бросая на меня быстрые взгляды. А я их игнорировала, полностью погрузившись в сказочный мир и треск огня в камине. Неожиданно раздался стук в дверь. С удивлением посмотрела на кузена, а тот, нахмурился и бросив по пути, «А этому что тут надо?» — отправился открывать. Я, заинтересованная его поведением, встала с кресла и тоже вышла в коридор. Представшая картина меня удивила. В дверях стоял Марк. «Нет, она никуда не пойдёт с тобой, так что проваливай!» Кузен практически выплюнул эти слова. «Вы не можете ей запретить!» — начал спорить с ним Марк. «Я всё могу!» рявкнул ему в ответ Тор Хаэр. «Она свободная Тора и может сама решать, что ей делать и с кем идти». «Она еще и мой младший род, оставшийся без попечителя», припечатал его Эллор. «Я могу решать эти вопросы за нее, как старший род». эл возмутилась я. «Мила, пожалуйста, вернись в комнату», — отмахнулся от меня Эллор. «Что происходит?» Я стояла на месте, не шелохнувшись, испепеляя кузена взглядом. Он зовёт тебя сегодня на свидание, но я против. Ты никуда не пойдёшь. Всё». И далее уже Марку. «Проваливай». «Это почему же я никуда не пойду? Очень даже пойду!» Возмутилась я. «Потому...» — рыкнул Тор. «Эллор, торхайр рявкнула уже я. «Не перегибай!» Мужчина скрипнул зубами и вдруг победно улыбнулся. «Тебе вставать рано. Завтра занятия А потому никаких гулянок и романтических вечеров». «То есть сегодня нельзя, а завтра можно?» Тихо добавила я, когда Эл не понял, в чем соль. «После занятий». «Да, то есть нет», — поспешно добавил и уже понял, что проиграл этот раунд. А Марк победно улыбнулся, кивнул нам и просто ушел. «Мила, нет!» — крикнул мне в спину кузен, захлопнув дверь. «Эллор, да, и мы договорились, что ты перестаешь считать меня своей собственностью и распоряжаться мной. Я официально Тора И у меня есть свои права. И еще, ты согласился меня завтра отпустить без скандалов и истерик, так что не будем больше ругаться». Эллор так и остался стоять у входной двери рядом с лестницей. Я вернулась из комнаты уже с книжкой в руках, поднялась на несколько ступенек под его молчаливым взглядом, остановилась и произнесла. «Спасибо тебе за желание защитить, но, пожалуйста, не дави на меня своим авторитетом». «Твое давление вызывает сильное отторжение. У меня на него словно аллергия. И еще спасибо за завтра». эл грустно улыбнулся и пожелал спокойной ночи. Я поднялась в комнату, сбегала в душ и, прихватив книгу, перенеслась к Марку. Он сидел на краю своей кровати и о чем-то сосредоточенно думал. Поймав меня и прижав к себе, сразу нежно поцеловал. Потом удивленно посмотрел на книгу, зажатую между нами — Я же смущённо улыбнулась. «Просто очень интересная. Как ты додумался до этого?» Тряхнула головой, словно вспоминая о произошедшем. «Не знаю, спонтанно получилось. Но я очень рад, что всё так вышло. Надеялся, что ты догадаешься и сама попросишь перенести на завтрашний вечер. Не думаю, что ты рассказала кузену о нашем договоре, тем более остались всего два выступления. Завтра и через неделю». Потом закроем договор, и больше никаких связей с дядей. Никаких выступлений. Хорошо? Денег у тебя достаточно. У меня еще больше. Я согласно кивнула, и напарник, поднявшись, направился в душ.